«Малой! Малой, ответь! Приём!» Голос Сухаря звучал настойчиво, почти требовательно. Повторил вызов трижды, прежде чем в эфире, сквозь лёгкое шипение отозвался тихий, сдавленный голос. «Слушаю тебя, Сухарь, приём! Как там у тебя? Что нового видишь?» Спросил Сухарь. Я вскочил на ноги, подходя ближе к аппаратуре. Леонид уже стоял там на стороже. «Много чего, Сухарь?» Голос малого был еле слышен, словно он говорил, пригнувшись. Местные, они явно нас ждут. Серьезно подготовились. В лоб лезть самоубийство, прием. Периметр сплошной. Со всех сторон прием. С этой стороны, да, сплошной. Колючика в несколько рядов, ров глубокий. Дальше не вижу, мешают дома. Но крайние, в них амбразура пробиты мешками укреплены. Видимо, пулеметные гнезда. Во дворам никто не ходит, все попрятались, те жена ждут, Прием. Понял тебя, малый. После короткой, тяжелой паузы заговорил сухарь. Продолжай наблюдать. Максимальная осторожность. Конец связи. Профессор снова забарабанял по клавишам, пытаясь усилить сигнал или поймать ответ. «Кажись, этот сухарь с малым, не лапотники. Леонид выпрямился, отходя от динамиков. Его лицо было серьезным. Говорят грамотно, видит, что к чему. Если там все такие мозговитые...» Он не договорил, но смысл был ясен. «Будет очень тяжело». Со стороны антенны неторопливо спускался Васильич. «Спецы у них по-любому есть, Лёнь. Я встал, отряхнулся и тоже сел рядом. И, скорее всего, немало. Чего делать-то будем?» Леонид пожал плечами и снова достал сигарету. «Да, ничего», — вздохнул, прикуривая он. Подождём, как Олег на связь выйдет. Тогда и будем думать. А пока перекусить, наверное, можем. Кто знает, как оно дальше <свят> завернётся. Глава сорок четвёртая. Так, в напряжённом ожидании и тишине, прерываемой лишь треском эфира в наушниках профессора до да храпом Леонида, мы просидели почти до восьми вечера. Шансы, что бандиты рискнут атаковать сегодня, таяли с каждой минутой. Но была ли эта отсрочка благом? С одной стороны, утром предпочтительнее. мне надо тыкаться в темноте, как слепые котята, но с другой, восходящее солнце осветит не только нам. Да и у бандитов будет целая ночь, чтобы перегруппироваться, разработать более изочаренный план. Эфир молчал, словно вымер. Караванщики, став лагерем, прекратили переговоры. Лишь несколько раз Сухарь пытался вызвать Малого. «Малой, ответь Сухарю, прием!» Его голос, полный нарастающего раздражения, резал тишину, но ответа так и не последовало. Олег тоже хранил радиомолчание, неукоснительно соблюдая инструкции по скрытности. Нам же, опасаясь пеленгации, удалось грехом пополам связаться со штабом. Передали главное. Где-то за рекой бродит чужая развенгруппа. Ответ из штаба был лаконичен. Поняли. Пока бездействовали, чтобы не сойти с ума от ожидания, заняли руки делом. Расчистили от сухой колючей травы небольшой участок земли под крылом самолета. Метра три на 3 Собрали камни разного размера. Нашли кусок толстого картона и старательно вальс произвели по памяти план местности перед телом. Точных снимков или детальных карт под рукой не было. Делали, что могли, опираясь на знания родных мест. Вышло грубо, но узнаваемо. лента реки с отмеченными бродами, ряда холмов, очертания станицей периметр, вышки, дороги, лощины, лесополосы. Суть затеи была проста. Мы пытались предугадать ход мысли врага, проиграть его возможные действия. С какой стороны он решит нанести главный удар? Попытается ли форсировать реку? Куда поставят минометы эти ключевые козыри? В какую сторону бросится отступать, если что-то пойдет не так? Словно в кукольном театре мы двигали камешки машины и щепки отряды, раз за разом проигрывая сценарии, от самых очевидных и прямолинейных до совершенно немыслимых, граничащих с безумием. И как мы не вертели нашу каменную реальность, результат оставался удручающе неопределённым. Шансы на успех оценивались примерно как 50 на 50. Слишком много неизвестных, слишком много факторов, зависящих от случая, от выдержки наших парней на периметре, от простого везения. Тех же мест для скрытой переправы через реку было несколько. Пара явных наешанных бродов, которые их разведчики обнаружат в первую очередь. И пара таких, о которых знали только местные или очень наблюдательные люди. Заросшие кугой протоки галечно отмели под обрывами. Ставя себе на место малого, а судя по обрывкам переговоров, парень был не дурак и явно не новичок, мы предполагали, что искать он станет не самый очевидный путь. Но могло быть иначе. Умный, но осторожный он выберет первый попавшийся брод, чтобы не терять времени и на поиски, и не рисковать, заблудившись в сумерках. В итоге набралось три десятка вариантов развития событий. против откровенно фантастические, остался десяток правдоподобных. А после жесткой сортировки по вероятности и опасности для станицы на выходе осталось всего три сценария. Три дороги, как у Ильи Муромца. Прямо, направо, налево. Камень на развилке ожидал своего часа. «Если утекать придётся», — спросил дядя Саша профессора, вытирая масляные руки ветошь и поглядывая на нашу импровизированную песочницу. «Антенну-то разбирать будем или бросим. Время-то...» «Не придётся», — ответил я за профессора, погружённого в созерцание экрана с бегущими строками цифр. «А если придётся, разбирать не станем. Главное, ящики с аппаратурой успеть загрузить». Остальное — расходный материал. Я отткнул пальцем в сторону торчащего неба антенны. Запустить глушилку можно и со штатной антенны самолёта. Её хватит. Даже если просто лишить их связи, я усмехнулся. В том числе и корректировщика будет уже неплохо. Стрелять на уган боясь зацепить своих, они не станут. Началось! Вопль профессора был таким резким, что я же вздрогнул. Он рванулся с места, скинув наушники на шею. Его пальцы забегали по переключателям на панели приёмника. Лицо было искажено смесью азарта и ужаса. «Вот только что! Команда на старт!» Щелчок тумблера, и из динамиков плелась чёткая, отрывистая речь того самого голоса, что прервал переполку укропа и сухаря. Команды сыпались как гарух. Построение колонны, разделение на группы, зоны ответственности командиров, порядок движения, сигналы для опознания в темноте. Человек этот говорил жестко и без эмоций. Голос профессионала, привыкшего отдавать приказы. «Странно», — прошептал я, вслушиваясь в происходящее. «Почему они своих разведчиков не дождались?» Малой таки не вышел на связь. «Может, как раз и дождались?» Задумчиво проговорил Васильевич, не отрывая взгляда от каменной схемы станицы. Он передвинул небольшой камешек, обозначавший развенгруппу, ближе к условной реке. просто Ножками разведка вернулась. Без доклада по радио. Он поднял глаза на профессора, который уже нервно обернулся. Рация могла выйти, из строя батареи сели. Вот и ретировались молча. Профессор хотел что-то возвратить, но в этот момент зашипел. А затем ожил еще один канал. Голос Олега, сдавленный, но узнаваемый. «Гнездо, я Сокол. Караван в движении. Две группы. Идут расходящимися курсами. Моя позиция...» Он называл координаты. «Близко не подходил. Развин не видел. Приём». Голос из штаба гнездо подтвердил приём, добавив «Ждите сигнала, конец связи». «Свяжись со штабом», — распорядился Васильич добавил уже для всех. «Через двадцать минут меняем дислокацию. Собирайте всё. Елёньку разбудите. Пусть самолёт идёт. Нечего на земле валяться». Спал Леонид уже пару часов. Никто его не трогал. Все понимали, насколько ему тяжело. Поначалу он ещё как-то бодрился, то закурит, то чая попьёт, но потом всё же не устоял, уснул мёртвым сном, периодически схрапывая на свою округу. Мы засуетились, перенесли в салон всё, что не было критично и подключено к работающей станции. Инструменты, запасные катушки провода, ящики с инструментами, канистру с водой. Леонида, который кряхтел и ругался сквозь сон, подняли и вложили в хвосте на каком-то трепье. Он промычал что-то невнятное, тут же снова проваливаясь в забытие. Профессор лихорадочно отсоединял провода от ненужных пока модулей, оставляя только самое необходимое для пеленгации и передачи данных. Мы приготовили место для рации в салоне, размотали катушки с кабелями для быстрого подключения. Антенну, как ей предполагалось, не стали разбирать. Она одинока и гордо торчала на пригорке, серебряным штырём упираясь в багрянец заката. Дядя Саша, забираясь в кабину, бросил через плечо. «И мысля доставили вместо памятника. Если, конечно, кто-нибудь на металлолом не утянет». В его голосе была усталая бравада ветерана. Жара спала окончательно. Солнце, огромное и багровое, стремилось к зубчатой линии горизонта на западе. Его слепящий дневной свет смягчился. Стал золотисто-медовым, а тени от самолёта и редких кустов вытянулись в длинные и сине-чёрные полосы. Дверь ещё не успели захлопнуть, как кукурузник уже рванул с места. Он резво пробежался по гачковатому пулю, слегка подпрыгнул на неровности и легко, почти невесомо оторвался от земли, набирая высоту круче, чем обычно. Профессор уже копался в проводах, подключая станцию к бортовой сети. Дядя Саша сосредоточенно ввёл машину. Мы с Васильичем торопились на месте второго пилота. Он сидел в кресле, а я стоял позади, упершись руками в спинку и металлическую дугу крыши. Ноги врозь для устойчивости. Хорошо, что не по земле. Тряски почти не было, только привычное покачивание на воздушных ямах и ровный, успокаивающий гул мотора. Запах выхлопных газов и раскаленного металла смешивался с пылью, поднятой при взлёте. Высота меньше 100 метров. Мы делали широкий крюк, огибая станицу с юга, чтобы сесть на заранее выбранной запасной позиции. Километрах в десяти правее станицы. Влощение между двумя длинными, узкими озёрами, поросшими по берегам камышом в человеческий рост. Там, в камышах, нас должна была ждать замаскированная нива с минимальным запасом самого необходимого. Водой, патронами, и бензином, аптечкой. План Б на случай провела. Время облизилось к девяти. До полной темноты чуть больше часа. Всё должно было решиться в этот короткий промежуток между днём и ночью. «Они разделяются!» Профессор протиснулся в проход кабины, цепляясь за спинки кресел. Он наклонился и закричал мне прямо в ухо, перекрывая шум мотора. «Одна группа тормозит, вторая идёт дальше!» Я кивнул, показывая, что понял, и тут же прокричал обратно. «Вызови Олега! Это могут быть миномётчики!» Профессор кивнул и скрылся в салоне. Его фигура мелькнула в проеме двери. Впереди, в багровом мареве заката, уже виднелись два темных пятна воды. Наши озера. Они лежали, как зеркала, отражая небо. Неву сверху не видно, но я заметил неестественно ровный, темный прямоугольник чуть в стороне от воды. Слишком геометричный для природы. Машина. Она была мастерски укрыта маскировочной сетью срезанным камышом. «Вот она и вижу!» — крикнул я, показывая дяде Саше направление. «Сажай где-нибудь рядом. Вон там у того мыска, за камышом». Дед кивнул, че довернул штурвал. Мы прошлись еще раз над озерами на малой высоте, как коршун, высматривающий добычу. Убедившись, что ловушки нет, плавно развернулись и, сбоев газ, пошли на посадку. Пробег был коротким, камыш заметил движение. Выгружать аппаратуру в этот раз не стали. Времени могло не хватить. Я выпрыгнул первым. Ноги подкосились от неожиданной твёрдости земли после качки. Пахло водой, тиной и прелой растительностью. Васильич остался помогать профессору и будить Леонида. Дядя Саша сразу полез под самолёт. Хмуро пощупал стойки шасси. Ему не понравилось, как они амортизировали при касании. Я пробирался к месту, где видел прямоугольник. хамыш стоял стеной, выше головы, сухой и шелестящий. Протирая сквозь него, нашёл Ниву. Маскировка была отличной. Сетка, камыш, ветки. Убирать её полностью не стал, мало ли. Откинул край сетки у водительской двери. Заглянул внутрь. На заднем сидении. Двадцатилитровая баклажка с водой и холщовая сумка, в которой должны быть припасы. Больше ничего. Ключи торчали в замке зажигания. Сел, повернул ключ. Стартер бодро крутанул. Мотор заурчал ровно и мощно, жива. Дав ему прогреться, минуту заглушил. Ключи оставил в замке, а пригодится быстрее уехать. Восстановил нарушенную маскировку. Хуже нет, чем ждать. Особенно здесь, в глуши. Вдалеке от дома не знаешь, что происходит там, где решается судьба твоих близких. Как бы я хотел сейчас быть там, сидеть в окопе на периметре или на чердаке с винтовкой. Там всё ясно. Свои тут, враги там. Они нападают, мы защищаемся. Каждый выстрел, каждый крик — часть общей картины здесь же. Здесь мы были слепы и глухи, оторваны от главного. И я прекрасно понимал, что наша миссия крайне важна, что от нашей точности и скорости зависит очень многое, но все равно. Будь выбор, я бы остался в станице вместе со всеми. Ну, что тут? Подойдя к самолету, я заглянул в открытый люк. Картина была почти прежней. Профессор, как приросший, сидел в наушниках, склонившись над ноутбуком. Его экран освещал сосредоточенное лицо синим мерцанием. Дядя Саша разматывал шланг компрессора и, видимо, решил подкачать шасси. Васильич стоял в проходе, пристально изучая сложенную в четверо карту. Леонид, бледный, но с открытыми глазами, сидел, опершись головой о металл обшивки и смотрел в никуда. «Да, тихо пока». На секунду отвлёкся Васильич. Не доехали, видать, ещё. Или ждут полной темноты. В его голосе звучало напряжение. "И в эфире совсем ничего?" переспросил я, хотя знал ответ. Василич отрицательно мотнул головой, не отрываясь от карты. "Не." На тут профессор дёрнулся, чем-то щёлкнул, и из динамиков раздался знакомый уже голос. "Я на позиции, хотели, жду команды приём." Ответили ему почти сразу. «Принял. конец связи. С момента, как бандиты выдвинулись, прошёл почти час. Выходит, за это время они успели разделиться на две группы и приготовиться. Непонятно только чего они ждут, какой командой. Лапать, как у тебя приём? Вновь заработали динамики. Никого. Тихо, не видно. Приём. Ответил ещё один фигурант с позывным Лапать. Сразу не лети. Посмотри, что буду делать, когда я начну, как понял, приём. Понял тебя, сразу не лезть, приём. Конец связи. Закруглился первый, и грохот оборвал его слова. Не с динамиков. Издалека, со стороны станицы. одиночная винтовочная выстрела потом короткая, отрывистая очередь автоматы Ещё одна. И вдруг тяжёлая, мерная, раздирающая воздух урчания крупнокалиберного пулемёта. Через мгновение к этой какофонии присоединились еще автоматные очереди, разрозненные выстрелы, и все слилось в сплошной, яростный, непрекращающийся гул боя. Звук шел волнами, то чуть стихая, то нарастая до оглушительного рева. Началось. «Понял тебя! Включаю!» Внезапно снова заорал профессор. Его пальцы дергали тумблер на панели передатчик оглушилки. По его лицу было видно. Команда из штаба поступила. «Что? Что там?» Хором выпалили мы, Василич и я, подбегая к нему. Леонид вскинул голову. Его глаза стали ясными и острыми. «Началось!» Профессор сдвинул один наушник. Его голос дрожал. «Восточный пост. пытается прорвать периметр. Глушилка работает, ведь их эфир белый шум». Штаб приказал глушить. Мы глушили. Все, что перехватывали до этого, немедленно уходило к ним по нашему запасному каналу. Теперь мы были не только слухом, но и электронной дубиной. «Приказывают взлететь!» Профессор снова сорвал наушник. Его глаза бегали. «Найти вторую группу, быстро!» «Бросай все, дядь Саш!» — заорал я, видя, как пилот замер у стойки шасси со шлангом в руках. «Поднимай птицу, сейчас!» Я выхватил у него шланг, резко свернул в резиновую гармошку, сунул обратно в лечок под брюхом самолёта и сел и захлопнул крышку, защелкнув фиксатор. Взлетали в спешке, почти без пробега. Дядя Саша дал полный газ. Кукурузник рванул с места, подпрыгнул на кочке и едва не вертикально рванул в набирающий синеву вечерний небосвод. Близко подлетать нельзя, поэтому забирались круто вверх к последним лучам солнца и вдва бинокля прочесывали подозрительные участки вокруг станицы, выискивая во скопление машин или другие признаки присутствия караванщиков. Я навел тяжёлый морской бинокль на восточный пост. Там, возле той самой бетонной трёхстенки у реки, где Олег когда-то предлагал пожарить рыбки, пылал остов буханки Чёрный дым столбом. Видимо, кто-то из наших успел швырнуть бутылку зажигательной смесью. Но самого поста уже не было. Бой кипел в сотни метров дальше, на самой окраине, где улица упиралась в степь. Клочья дыма, вспышки выстрелов. Я сканировал местность, сердце сжималось. Надеялся, что парни с поста успели отойти, но сделать это под огнём было почти невозможно. Две машины бандитов прижались к глухому бетонному забору водонапорной башни. Ещё две у развалин дома с проваленной крышей. Прямо посреди дороги дымила, прикрывая путь, зелёная буханка, возможно, наша. И ещё несколько уткнулись капотами в стену длинного каменного амбара на задворках крайней усадьбы. Всего... Чуть больше десятка машин. Первая группа отвлекающие. И, судя по всему, их планы дали сбой. Пробив периметр, они явно надеялись сходу ворваться в село, но нарвались на яростное сопротивление. С чердака крепкого двухэтажного коттеджа с черепичной крышей строчил наш пульмёт. А из окон соседнего дома били сразу несколько стрелков точными, экономными очередями. Бандиты, прижатые огнём, попретали машины за постройками, и начали методично, под прикрытием дыма и вечерних теней, прогрызать оборону. Они работали слаженно, как хорошо смазанный механизм. Один выскакивал из-за угла амбара, давал короткую очередь по окнам второго этажа, тут же откатываясь назад. Другой, пригнувшись, перебегал к следующему укрытию. Третий прикрывал их огнём с крыши сарая. Не просто отморозки. Боевики со стажем. И тут я увидел его. Чуть поодаль за кучей битого кирпича во весь рост поднялся человек с длинной трубой на плечи, РПГ-7. Цель — пулемётное гнездо на чердаке. Но выстрелить он не успел. Стремительная очередь из чердака коттеджа прошила его. Он дернулся и, как подкошенный, рухнул навзничь. Гранатомёт запрокинулся в небо. К нему тут же рванули двое. Один, пригнувшись, потащил раненого за кирпичную стену. Другой схватил валявшийся гранатомёт. Закинул его на плечо и, не выпрямляясь, побежал обратно за угол амбара. Ни паники, ни криков. Холодный расчёт. «Скорее всего, вторая группа. В лесочке за кладбищем!» Васильич гаркнул мне прямо в ухо, тыча пальцем в сторону запада. Его лицо было искажено. «Глянь! У меня что-то с биноклем не нету!» Он оторвал бинокль от глаз. Яростно протёр окуляра рукавом. «Я понял, дело не в бинокле». Василий щурился и моргал неестественно часто. Он поймал в линзы заходящее солнце, огромное и ослепительное, висевшее как раз над линией леса у кладбища. И декорации, рации! Держи связь!» Я почти втолкнул его в салон к профессору и уселся в освободившееся кресло второго пилота. Сощурившись и опустив бинокль так, чтобы солнце осталось за полем зрения, я нашел заросшее молодым дубняком вперемешку с клёнами кладбища на западной окраине. С краем, где деревья были реже, что-то блеснуло. Один раз, потом ещё. Как солнечный зайчик на стекле. Или на полированной металлической поверхности. «Дядь Саша!» — крикнул я, не отрываясь. «За кладбищем в леске блеск! Набирай выше! Надо заглянуть за деревья!» Дядя Саша кивнул, передвинул рычаги управления двигателями вперёд и плавно потянул шторвал на себе Стрелка высотомера дрогнула и поползла вверх. 1500 Тысяча семьсот, две тысячи метров. В кабине похолодало. Воздух стал разряженнее. Я вновь навел бинокль на кладбищенский лесок. С высоты контуры проступали чётче. И когда мы перевалили за 2500 метров, за макушками добов метло что-то красное. Затаив дыхание, я сфокусировался. Да, за леском, на лгу между кладбищем и рекой, стояли машины. А самого края, почти у дороги, застыла укрытая, свежесрубленными ветками, знакомая Маталыга. Её верхний люк был открыт, из него по пояс торчал человек с биноклем. Он целиком сосредоточился на западной окраине станицы, явно ожидая сигнала к атаке, не имея возможности наблюдать за действиями первой группы. Вокруг машин копошились люди, но не неактивно. Курили, сидели на корточках, чистили оружие. Ждали ждали команды которые благодаря нашей глушилке, они не услышат конечно надеяться что они просто уедут наивно но пока они тупили не понимая почему молчит командование пока пытались связаться другими путями пока их командир решился на самостоятельное действие у нас был драгоценный запас времени. я прокричал координаты васильечу он уже сидел у рации, надев вторую пару наушников и что-то быстро говорил в микрофон профессору который записывал данные. Потом снова впился в бинокль, методично прочесывая местность вокруг станицы. С высоты открывалось всё больше. Я насчитывал лесочки лесочке три десятка машин. Плюс те, что уже атаковали. Выходит сорок. Но бандитов должно было быть больше шестидесяти. Значит, есть и третья группа. Если первая на востоке, вторая здесь, на западе. А южная сторона станицы открыта и хорошо просматривается. Значит, оставался север. Мост через реку. Густые заросли ивника и ольхи по берегам. Идеальное укрытие. «Вот, гляди». Васильич толкнул меня в плечо. Я оторвался от окуляров. Он показывал на профессора и Леонида. Леонид сидел напротив радиостанции, прижав одно ухо к решётке динамика портативной колонки. Его лицо было напряжено до предела. Профессор что-то настраивал. «Олег доложил о готовности. Захватили. Начинается пристрелка». Васильич сунул мне в руки блокнот и карандаш. Его голос был сухим, как осенний лист. «Я буду корректировать огонь. Но вижу хреново. Глаза слезятся, солнце бьёт. Твоя задача — смотреть, куда ложатся мины. Представь, что цель — центр циферблата часов. Север — 12 часов, юг — 6 часов, восток — 3, запад — 9. Понял? Видишь разрыв? Сразу кричи направление и дистанцию в метрах от цели. Например, на три часа 100 метров сможешь?» Я сглотнул комок в горле и кивнул. Выбора не было. В голове закружились цифры направления. «Легко сказать. Представь циферблат. Когда он внизу дым, огонь и счет на секунды». «Готов!» Василич уже кричал в микрофон, бешено крутя глазами. «Так точно!» Я вжался в бинокль, впиваясь взглядом в позицию мотологии и скопление машин за ней. «Цель. Центр циферблата. Сердце колотилось, как пульмёт. Ладони вспотели. Первый разрыв я чуть не пропустил. Мина шлепнулась не там, где ждали. Не по машинам, а с другой стороны кладбища. Под самым забором у дороги. Взрыва не было видно за деревьями, но я заметил клубящийся рыжий полевой фонтанчик и дымок. «На четыре часа! Триста метров!» — выпалил я, стараясь не сбиться, представляя воображаемый циферблат. Прошло несколько томительных секунд. Василич бормотал в микрофон. Потом ещё один разрыв. Теперь с другой стороны. Гораздо ближе к цели, но всё ещё мимо. Пыль и дым поднялись между крайними машинами и лесом. На девять часов! Двести метров! Глава сорок пятая Машины задвигались, как потревоженный муравейник. Незамеченной пристрелка не прошла. Но из-за скучности разъехаться не успели. Частые разрывы вспухали прямо между ними, и когда всё закончилось... Как минимум половина техники оказалась разбита. Машины или горели, или просто стояли без движения. А самое главное, на месте осталась мотолыка Не зная почему, с виду неповреждённая, попыток уехать она не предпринимала. Те же, кому несказанно повезло, кому хватило места и хладнокровие выехать из-под огня, ударились, что есть мочи в сторону села. Вероятно, надеясь укрыться за его стенами от возможного повторения кошмарного обстрела. Найти хоть какую-то защиту». Доехав до поста на въезде, они даже не притормозили. Сквозь окуляры биноклем было видно, пост пустовал. Сняся хлипкий шлагбаум, колонна свернула резко влево, к реке, к самому началу первой улицы, а точнее, к её задворкам, мазанками и покатившимся сараем. Эти строения, слепленные из глины и соломы, ветхие и ненадёжные, явно не годились для устройства серьёзного рубежа обороны. Но, как временное убежище, где можно перевести дух, перегруппироваться и, главное, укрыться от прямого обзора и прицельного огня, вполне подходили. С высоты этого не разглядеть, но логика подсказывала. Сарайшки, хоть и хлипкие, стояли так, что перекрывали почти весь сектор обстрела с противоположной стороны улицы. За их глинобитными стенами можно было спрятаться от пуль и осколков, летящих оттуда, где засели наши. Наверное, именно из-за этого, может, им просто феноменально повезло, но к сараям они добрались почти без потерь. Не доехал только один маленький, видавший виды пикапчик, весь из коврины осколками. Кажущиеся игрушечными с высоты человечки выпрыгивали из машин и, как тараканы, разбегались в разные стороны. Кто-то сразу прижимался к стенам сараев, ища хоть какую-то защиту от невидимого пока противника. Кто-то, сгорбившись, пытался проскочить подальше вдоль улицы, на беспорядочно поля короткими очередями в сторону предполагаемого врага. Больше для самоуспокоения. А кто-то просто нырял внутрь этих хилых темных строений, надеясь, что стены, пусть и глиняные, остановят пулю Не знаю, может, высота искажала восприятие, но выглядела эта группа совершенно иначе, чем те, что напали на восточный пост. Те двигались чётко, слаженно, как хорошо отлаженный механизм, словно много часов репетировали каждый шаг. Эти же метались в панике, без всякого плана, без системы, стреляя по принципу лишь бы стрельнуть, тратя патроны впустую. Адреналин, страх, только что пережитый миномётный ад, всё это читалось в их хаотичных движениях. Но как бы там ни было, их было достаточно много. Все вооружены, причём в основном автоматами. Так что даже если качеством подготовки и выучки они явно проигрывали первой группе, то количество огневой мощи могло запросто наверстать упущенное. Толпа, вооружённая до зубов, — тоже сила. Тем временем солнце, огромное и багровое, коснулось горизонта. Длинные уродливые тени поползли по полю. Ещё минут тридцать от силы и от наблюдения с воздуха не будет никакого толку. Тут подошёл Васильич, тяжело ступая по покачивающимся полу кабины. Его лицо было серым от усталости и боли в глазах. Он сдвинул наушники, горячие. Спертое дыхание ударило в ухо вместе с криком, едва пробивавшимся сквозь рёв мотора. «Надо найти третью группу! Пока не стемнело совсем! Пока ещё хоть что-то видно!» Я оторвался от бинокля. Васильич всё ещё не мог нормально открыть глаза. Хюрился, смотрел, прикрываясь ладонью, будто от яркого света, хотя солнце уже почти село. «Если они прячутся в лесу!» — кричал он. «Шансы невелики! Тут еще хоть что-то разобрать можно, а там, в Чищобе, уже не различишь ни черта!» «Если бы мы могли бесшумно подобраться, как тени, тогда, может, что-то и вышло бы» на наш кукурузник ревел, как звери, и не услышать его приближения мог только полностью глухой человек. Я понимал, что третью группу нужно найти. Это был приказ. Это была необходимость. Но, во-первых, сам не верил, что это возможно. Во-вторых, все сильнее давило желание поскорее оказаться внизу на твердой земли Как только сядем, возьму туниву в камышах и рвану обратно в станицу. Но Васильич не успокаивался. Он развернулся, переключив внимание на дядю Сашу, сидевшего за штурвалом. Что-то яростно прокричал ему так же в ухо. Тот поморщился, лицо его, обитренное и покрытое сетью морщин, стало похоже на смятый пергамент. Он явно был недоволен. Но потом коротко резко кивнул. И подал тяжёлый штурвал от себя. самолет клюнул носом, начал снижаться. Василич удовлетворённо ушёл обратно в салон. А на его месте, протискиваясь в тесном проходе, Появился Леонид. Он выглядел ужасно. Бледный как смерть, помятый, взъерошенный, на лбу капли пота. Это при том, что на высоте не особо-то и тепло. Прижавшись спиной к холодной металлической переборке, он пытался высунуться в узкое боковое окошко, чтобы разглядеть, что творится внизу. «Садись, Лёнь!» — крикнул я, освобождая своё кресло. Поднялся, передал ему второй запасной бинокль. Мы, кое-как разменувшись в тесноте, поменялись местами. Его рука, которой он взял бинокль, была обжигающе горячей и дрожала. дядя Саша только недовольно покосился на эту перестановку, но ничего не сказал, сосредоточенно вглядываясь в тёмнейшую землю. Судя по его действиям, а я уже успел немного изучить повадки старого пилота, он собирался подойти к станице с востока, пройтись над самым гребнем прибрежного леса на минимально возможной высоте и сразу же уйти в сторону озёр, подальше от опасной зоны. Вроде бы логично и не страшно, но на большой скорости мы точно ничего не увидим в этом лесу. Мелькнёт лишь тёмная зелёная масса. Значит, дядя Саша собирался притормозить, сбросить скорость до минимума, почти до сваливания. Вот тут-то и возникала реальная, осязаемая опасность. Мы превращались в большую, медленную, шумную мишень. Не знаю, как она будет, но лично я, будь на месте бандитов, точно не удержался бы, заметив такую вкусную цель. Всего 300 метров. Самолёт с тяжёлым креном лёг на разворот. Внизу, на восточной окраине станицы, идёт ожесточённый бой. Дальше, чем были утром, бандиты такие не продвинулись, застряв в жестокой перестрелке. Но чердак того самого дома, где засел наш пульмётчик, теперь пылал ярким факелом освещая клубами черного дыма окрестности. Также ярко горела брошенная на дороге буханкой и чадила, окутанная серым дымом, длинная бело-красная «Тойота», похожая на убитую тропическую птицу. Мы продолжали снижаться, пройдя над пылающей окраиной и подошли к темной ленте реки. Снова разворот с еще большим креном. Скорость уже упала до 90 км в час и продолжала неумолимо падать. Земля приближалась тревожно быстро. Обороты мотора снизились почти до холостых. Дядя Саша нервно ворочил рычагами, щелкал тумблерами, пытаясь выжать из изношенной машины максимум устойчивости на минимальной скорости. Всё его внимание было приковано к управлению. Какие-то считанные секунды, и мы пронесёмся на тем самым участком леса, где, по нашим догадкам, могла прятаться третья группа. 10 машин, не иголка». Но внизу, под сенью деревьев, уже царила почти непроглядная темень. Надежды на успех таяли с каждой секундой. Скорость — 60, высота — 70 метров. Стрелки на дрожащих приборах замерли. Я впивался глазами в тёмно-зелёное месиво крон, пытаясь различить хоть что-то, хоть намёк на металл. Тент. Леонид рядом молчал, напряжённо всматриваясь в свой сектор. Сзади, в салоне. Профессор что-то надрывисто орал в микрофон рации, пытаясь докричаться до штаба сквозь треск помех. И вдруг, прямо на небольшой, едва заметной полянке у опушки, как призрак, материлизовался силуэт тентованного УАЗика. И самое страшное, из его кузова торчал, как жало, ствол крупнокалиберного пулемета. И этот ствол уже плавно, неумолимо задирался вверх. Время остановилось. Дядя Саша инстинктивно, но слишком медленно начал тянуть штурвал в бок пытаясь отвернуть. Поздно. Ствол пыльмета дернулся, расцвел ослепительными, яростными вспышками выстрелов. Огненные трассы, как кнуты, рванули к нам. Секундный кошмар. Разлетели стекла фонаря кабины с хрустальным звоном. Самолет мелко и часто задрожал, будто в лихорадке. Кабину мгновенно заполнил едкий удушливый дым, пахнущий горелой резиной и маслом. Откуда-то снизу, из-под приборной доски, вырался короткий, злобный язык пламени, опаливший воздух. Не раздумывая ни мгновения, я сорвал скрепление тяжелый огнетушитель, проскользнув пальцами по холодному металлу. «Тяни!» — взорвался крик дяди Саши, полный животного ужаса. «Тяни! Ленка, тяни!» И в этот миг оглушительный рев мотора сменился тишиной. Гробовой зловещей тишиной, нарушаемой только свистом ветра и треском пламени. мотор то ли захлебнулся, то ли дед выключил зажигание, спасая от взрыва. Понимание придёт потом. А пока мы, все, кто ещё мог двигаться, дружно боролись за своей жизни. Снизу сплошная чёрная стена леса. Сесть некуда. Надо дотянуть. Хотя бы до ровного участка за рекой, до кладбищенского поля. Сдернув пломбу огнетушителя, Рву предохранительную чеку, направляя жесткую строю белого порошка туда, в ноги Леонида, где пляшут ненасытные языки пламени. Они уже лижут его берцы. Видимость ноль. Едкий дым разъедает глаза. Рвет горло, провоцируя спазматический кашель. Не дышу, не думаю, некогда. Сзади, из салона, надрывается голос профессора, кричащего в уже, возможно, мертвую рацию. «Напротив моста, а не за мостом!» Его голос сорвался на виск. «Приём! Третья группа за мостом! Нас подбили! Повторяю, нас подбили!» хватая второй огнетушитель. Порошок бьёт в эпицентр огня. Пламя отступает, придавленное, но не сдаётся. Ему помогает свирепый ветер, врывающийся в кабину. Но этот же ветер выдувает дым, хоть немного прочищая обзор. Под нами верхушки деревьев. Вот-вот зацепим. Оба пилота, дядя Саша и вцепившийся в штурвал Леонид, из последних сил с перекошенными от натуги лицами, оттягивали неминуемое падение. У Леонида от напряжения вздулись вены на висках и лбу. Дед стиснул зубы так, что, казалось, они вот-вот треснут. Самолет, скрипя всем корпусом, с отчаянным упрямством цеплялся за воздух. Ещё ровок. Ещё метр высоты. Срезав несколько верхушек осин сухим треском, мы вырвались на открытое пространство над сереющей лентом реки. Она промелькнула внизу. Самолет окончательно терял подъёмную силу. Проселый с тяжёлым, утробным стоном, прошлёпав по корявой, к земле кладбищенского поля, замер, подпрыгнув на ухабах и завалившись на левое крыло. Тишина. Глубокое, оглушающее. Только потрескивание горячего металла и шипение вытекающих жидкостей. Огня в кабине больше не было, но густой чёрный дым всё ещё валил из-под капота. С грохотом, ногой вышибив покорёженную дверь, Я вывалился наружу, втягивая полной грудью свежий воздух. На капоте и по всему брюху фюзеляжа зеяли рваные дыры. Удивительно, но, похоже, никого даже не зацепило. Чистая удачи дымилась справа из моторного отсека. Не знаю, что именно пострадало, но это было уже не критично. Если сразу не взорвалось, сейчас уже не взорвется. Выпустил остатки порошка из огнетушителя в клубы дыма. С удовлетворением отметил, что дым почти рассеялся. Следом вылез дядя Саша, бледный, трясущимися руками держа еще один огнетушитель. Их у нас на хвосте было шесть штук, можно не экономить. Он отстегнул кожух двигателя, отбросил его и методично, как опытный пожарный, засыпал горячие узлы белым порошком, гасит леющие остатки. Спустился на землю Леонид, шатаясь как пьяный. Опираясь на обшивку крыла, он обессиленно опустился на траву. Валить надо, простонал он, глядя пустым взглядом на наш дымящийся транспорт. Нехорошо сели. Очень нехорошо. Путь в село был отрезан. Там хозяйничали бандиты, запрятанные да в камышах нивы километров десять по открытому, хорошо простреливаемому полю. Не дойти. Оставалось только кладбище. Оно было рядом, метров 500 через поле. Холмы Кресты, ограды, хоть какое-то укрытие. Дядя Саша только недовольно зыркнул на Леонида, но промолчал. Ему было явно нехорошо. Лицо приобрело темнисто-зелёный оттенок. Он тяжело дышал, опираясь руками о колени. «Связи нет!» Появился Васильич, вылезая из салона. Его лицо было мрачным. «Глушилку разбило в хлам! Профессор говорит не починить! Вообще!» «Станцию проверить не успели». «Валить надо», — повторил Леонид, с трудом поднимаясь на ноги. Его лицо исказило гримаса боли. «Гости могут нагрянуть. Очень скоро». Спорить было нечем о Быстро собрали разбросанное по кабине оружие. Профессор молча и сосредоточенно нацепил на спину тяжелую рацию. Дядя Саша завалил на плечи светские аккумуляторов я подхватил автоматы. И мы, как тени, гуськом, пригибаясь, выдвинулись в сторону тёмных силуэтов кланбищенских оград. Леониду было совсем худо. Он ковылял, спотыкаясь о кочке, быстро отставал. Пришлось нам с Васильевичем взять его на буксир, под руки. Удивился, какой же он оказался тяжёлый, будто налился свинцом. Шли не быстро, почти ощупью в скучающихся сумерках. И когда стране села за рекой послышались отчетливые звуки движения, рев моторов, крики, мы как раз нырнули за полуразрушенную кирпичную ограду старого кладбища. Крестов, памятников, склепов и просто холмиков здесь было множество. Станица 200 лет, поколения лежат в этой земле. Если хорошенько затаиться, пересидеть до утра вполне реально. Как минимум можно было оставить профессора с рацией и Леонида. В кромешной темноте их вряд ли кто найдёт. Да и искать, пока идёт бой в селе, вряд ли станут. Заборившись поглубже, в самую старую часть погоста, мы остановились возле большой семейной ограды на шесть крестов, со столиками и двумя скамейками. Стол моментально занял профессор. Тяжёлая радиостанция и пара аккумуляторов как раз поместились на его холодной поверхности. На ближайшую скамейку уложили Леонида, подстелив под голову наш единственный весь мешок с остатками провизий. Выглядел он совсем плохо. Лицо восковое, дыхание поверхностное. Хоть он и пытался бодриться, бормоча что-то невнятное. оружие у нас было немного. Два автомата, дробовик и револьвер. Патронов к автоматам по паре неполных рожка на каждый. Револьвер заряжен семью патронами. И патронтаж для дробовика. Штук двадцать картечей и несколько пулевых. Для затяжного боя ничтожно мало. Надо было что-то придумывать. «Может, на край поляны прогуляемся?» Кивнул я Васильевичу в сторону дороги, где еще тлели и дымились разбитые минометами машины бандитов. Вариантов у нас немного. По сути, один — дождаться кромешной темноты и пешком, окольными путями, пробираться к своим в станицу. Но минус был очевиден. В потьмах, под шум продолжающейся перестрелки, свои запросто могли пристрелить, не разобравшись. Крики своя в такой самотохе мало кто услышит. «Можно». Хрипло согласился Васильевич, поправляя автомат на плечи Его глаза по-прежнему плохо видели. Он щурился и водил головой «Только со связью бы разобраться. Надо доложить про этих за мостом, что нашли и где». ага И как самолёт тоже не забудь доложить. Зло сквозь зубы бросил дядя Сэша, прислонившись к могильному памятнику и закуривая трясущимися руками. «Пока ничего не доложу». Расдражённо пробурчал профессор, снимая кожух с рации и тычась в её внутренности фонариком. «Дайте хоть скрыть, посмотреть. В любом случае, не на пять минут работа». Решили не ждать. Пока хоть какое-то подобие света ещё позволяло ориентироваться, Нужно было сходить к месту разгрома колонны, а вот найдем что-то полезное. Ускорили шаг, пробираясь вдоль кладбищенской ограды и снизили тем, перейдя на градущийся шаг, только непосредственно перед целью. Зрелище, открывшееся в сумраке, было жутким. В воздухе висел тошнотворный запах горелого мяса, смешанной вонью паленой резины и бензина. В ближнем к нам обгорелом пикапе явно сгорели люди. Неизвестно, заживо или нет но выскочить они точно не успели. На переднем пассажирском и водительском сиденьях торчали обугленные, уменьшившиеся в размерах черные головешки, похожие на страшные скульптуры. Были ли там еще люди сзади, не разглядеть. Да и лезть, проверять не было ни малейшего желания. Замерли за кустами у полуразрушенного забора, долго и внимательно всматриваясь и вслушиваясь в мрачную панораму побоище. Тишина стояла гробовая, нарушаемая только потрескиванием остывающего металла да далёкими разрывами в селе. «Вроде тихо», — прошептал Васильич, щурясь и напряжённо вглядываясь в темноту перед нами. «Давай вперёд, я прикрою». Молча кивнул закинул автомат за спину, перемахнул через невысокий запорчик и присел на корточки прислушиваясь. Автомат снова в руках. Палец на скобе спуска. Пригнувшись почти в три погибели, подошёл к первому трофею, брату, разбитый на восточном посту Тойоты. Колёса с водительской стороны были спущены или пробиты осколками. В салоне – пусто, лишь разбросанный хлам. В трёх метрах от машины на траве валялся пузатый мужик в камуфляже. Лицо его, обращённое к небу, было искажено гримасой ужаса. Глаза выпучены и остекленели. Внешне цел, но огромная тёмная лужа, растекавшаяся под ним, не оставляла сомнений. Приставился. На поясе пустая кобура. Заглянул в салон. Какие-то рваные сумки, бутыль с водой, тряпки. Оружие ноль. Иду к следующей машине. Старенькой Тойоте, не пойми какого лохматого года, скорее всего, карбюраторные, с большим открытым кузовом. В кузове только крепление для пульмёта. Самого пульмёта нет. Радиатор пробит на вылет, колёса спущены. Для побега не годится. Сзади раздался шум, треск веток. Это Василич кряхтя прилезал через забор. Возраст давал о себе знать. Он также в полусогнутом положении подбежал и присел у колеса первой машины, нервно тыча автоматом в темноту. «Прикрывай, я дальше пройдусь», — шёпотом бросил я ему. «Следующая цель!» старенькая длиннообразное небо грязно-коричневого цвета. С ней тоже невезение Близкий разрыв мины снес добрую половину капота, вырвав двигатель и разбросав его части вокруг. После такого машина точно не на ходу. В салоне впереди два тела. Еще одно наполовину вывалилось из открытой задней двери. Голова и туловище на земле, ноги внутри. Все трое с оружием. Один калаш, один шмайсер и один незнакомый компактный автомат. Пушки пока не трогал. Лишь снял почти полный рожок с калаша и ещё два с разгрузки одного из бандитов. Уже легче. Можно будет поделиться с василичем Через разбитое заднее стекло заглянул в багажник. Там валялись какие-то сумки и канистры. Может, бензина может, вода. Проверять было некогда и незачем. Отобьёмся, успеем пособирать трофей. Нет, так и жалеть будет не о чем. Сзади потянулся Васильич, тяжело дыша. Отдал ему один рожок. Жестами показал, что еду к следующей машине. В УАЗовскому каратышу с брезентом и верхом. Точная копия того самого, что сбил нас. Я, конечно, надеялся, что это лишь временная потеря, иначе перспектива была совсем мрачной. Подошел ближе, осторожно. За рулем мертвяк. Голова разбита в месиво. Похоже, крупный осколок снес пол черепа. Больше никого не видно. Багажник пуст. На заднем сиденье какая-то бесформенная сумка. Сама машина выглядела целый Колеса не спущены, стекла на месте, кузов без явных пробоин. Сердце ёкнуло от надежды. Подозвал Васильича жестом. «Похоже, этот живой», – прошептал ему прямо ухо, указывая на ОС. Он наклонился, заглянул в салон через водительское окно и, приложив руку к шее трупа, брескливо отдёрнул её, будто обжёгся. Да, он холодный, обиженно прошептал Василич, выпучив свои плоховидящие глаза. В темноте ему вроде полегчало. Он меньше щурился, но моргал как-то неестественно часто и постоянно ворочил головой, будто контуженый. Естественно, как без башки-то жить? С раздражением прошептал я. Я про машину вообще-то, слепой что ли? Тип того, смиренно вздохнул он, потирая веки. Пятно перед глазами висит. «Никак не проходит. Вижу только боковым зрением, да и то мутно. Поэтому башкой крутишь. До меня наконец дошло». Васильич повернулся ко мне профилем и кивнул. «Ага, иначе чёрная дыра по центру. Вот ведь засада. А я его ещё на прикрытие поставил. Как стрелять-то собираешься?» Спросил я больше от безысходности. Он только пожал плечами, сжимая автомат. «Делать нечего». Другого напарника в ближайшее время не предвиделось. Пришлось смириться. Вместе вытащили перепачканы мозгами, кровью и нечистотами труп из-за руля и отащили его в сторону за ближайший куст. Кресло отмывать было нечем и некогда. Преодолевая волну тошноты, сел на липкое сиденье Запах ударил в нос. «Радуйся, что это чужие мозги!» Мрачно пошутил Василич, стоя у двери. Ключи торчали в замки. Проверил. «Габариты не включены». Перекрестился мысленно и повернул ключ. Тишина. Ни щелчка стартера, ни гула бензонасоса. Содрогаясь от брезгливости, ощупал панель под рулем. Ничего. Никаких секретных тумблеров. Самок зажигания цел. «Может, масса?» Подсказал Василич. «Кто б ее вырубать под минометами стал?» Пробормотал я, но полез проверять. И только когда, нащупывая в темноте под пассажирским сиденьем обнаружил небольшой тумблер и щелкнул им, до меня дошло. Ее просто не успели включить. Снова повернул ключ. Стартер заскрежетал, мотор кашлянул раз, другой, и с рваным, но уверенным рокотом уложил. Выжил сцепление, пробежался по передачам. Включались четко. Проверил привод. Понижайку. Все выключено. Глушил мотор с чувством глубокого удовлетворения. «Отлично!» — константировал Василич, похлопывая по крыше. «Вот нам и транспорт». Где-то совсем рядом со стороны села донёсся нарастающий шум мотора. Негромкий, но в наступившей тишине отчётливый. Мозг, привыкший к выстрелам, сразу выделил этот новый, несущий угрозу звук. Прислушался. Он был совсем близко, за поворотом дороги, за кустами. «Давай под машину! Быстро!» Выпрыгнул сам и резко потянул за собой Васильича. Хорошо, что у вас высокий аппарат, иначе бы не поместились. Особенно Васильич со своим пузом. Из-за поворота со стороны села медленно выкатило какое-то тёмное пятно. Что за машина? Не разобрать в темноте, только силуэт. Но что-то не наше, уж больно мягко и бесшумно ехала на хорошей подвиске. Машина притормозила, потом снова тронулась и окончательно остановилась в метрах в тридцати от нас. Как раз там, где должна была стоять брошенная мотолыга. Я хотел было начать осмотр с неё, но решил, что раз её бросили, значит, она точно не на ходу, и время терять не стоит. Теперь понял, что затупил. Не зря же они вернулись. «Переждём или как?» — тихонько, еле шевеля губами, спросил Васильич. Он хоть и почти слепой, но боевой дух явно не растерял. Его автомат был направлен в сторону звука. — «Сперва поглядим, чего им надо». так же тихо ответил я, припадая к холодной земле под УАЗом. «Расстрелять одну машину из двух автоматов мы, конечно, могли, если это не броневик. Но, во-первых, шум привлечет ненужное внимание со стороны села. А, во-вторых, это могли быть и свои. Дождались темноты и приехали на разведку. Поэтому затаились и слушали, вжимаясь в землю. Прибывшие вышли из машины». Двое или трое. Молча подошли к мотолыге, обступили ее. Послышался приглушенный разговор. Я напряг слух. Они явно решили какой-то технический вопрос. Спорили. Что-то хотели починить, но что именно не разобрать. Гусеницу собрались надевать. Вдруг четко прошептал Васильич. Его слух, видимо, обострился в ущерб зрению. Похожая мина сорвала трак» поэтому бросили. Словно в подтверждении его слов в темноте застучало железом, послышался сдавленный мат и тяжелое сопение. «Странные люди», — прошептал я. «Гремят на всю округу, а матюгаются в полголоса, как будто стесняется Василич только усмехнулся в ответ, коротко и зло. Потом передернул затвор своего